Девяносто пятое, февраль 10. -е. «Радостью моей, в тебе пребывающей, пойми путь сердца. Радостью восходи и отрешением от себя. Бери, когда хочешь, но в соответствии. В радости и радостью о прекрасном строем. Радость не от земли. Это посланец из высших миров. Ты, Петр, все пройдем». Все знаете от века, потому и называется раскрытием того, что есть и что скрыто. Путь сердца пойми как путь радости, но не от этого мира оно. Говорится о великом смятении и всех, и во всем. Пошатнется мир до основания. Страфант особенно нужен. Речневую кашу через день.